Марина Эльденберг. Запретная магия. Глава первая. Алисия. Жуткая пьеса. Жуткая? Просто кошмарная. Антрепренер потряс у меня перед носом листами, которые грозили вот-вот разлететься. И чем же, с вашего позволения, она кошмарная? Всем. Решительно всем. Например, главная героиня вводит мобильез. «Это так страшно?» «Ужасно!» — возопил мужчина. «Нам и без того хватает этих воинственно настроенных барышень, чтобы еще пускать их в современное искусство». «То есть, по-вашему, женщина должна сидеть дома и вышивать?» «По-моему, да. В любом случае, дрожайшая, я больше не намерен вести с вами эти беседы. Вы и без того отняли у меня уйму времени». «Поэтому...» «Вот!» — он громыхнул рукописью об стол. «Никуда не годится!» Стоит ли говорить, что этими словами он перечеркнул год моей работы? Не только он, между прочим. Это был уже пятый столичный театр, в котором мне отказывали, и последний, куда я предлагала свою пьесу. Один из самых известных, который я оставила напоследок и надеялась на прогрессивность руководства. С тех пор, как Его Величество подписал указ, что женщины могут наравне с мужчинами претендовать на некоторые должности и писать, в том числе и для разного рода постановок, многие до сих пор не могли этого принять. Многие. Но в столичных театрах я рассчитывала найти понимание. Видимо, зря. Но это не значит, что я так просто сдамся. — Хорошо, — с милой улыбкой сказала я, собирая все-таки разлетевшиеся по столу листы. Для этого мне пришлось наклониться, и взгляд антрепренера в ту же минуту прочно прилип к моему декольте. Я чувствовала это уже на уровне инстинктов, поскольку чаще всего именно туда мужские взгляды и проникали. Природа щедро наградила меня ярким цветом волос и пышной грудью, которая притягивала взгляд, даже будучи плотно запечатанной глухой тканью. Что касается меня, я никогда не старалась ничем ее запечатать игнорируя матушкины причитания на тему, что это бессовестно — выставлять такие формы на всеобщее обозрение. А я, между прочим, ничего нарочно не выставляла. Точно так же, как и не собиралась прятать. И это касается абсолютно всего. — Эри Армсвальд. — Армсвилл, — поправила я, выпрямляясь и прижимая к груди свою пьесу. Теперь взгляд антрепренера прилип к пьесе. Странно, что она дымиться не начала. «Да-да, Эрри Армсвилл, мой вам совет. Оставьте вы эту драматургию. Подумайте лучше о достойном мужчине рядом». Он даже плечи расправил, явно намекая на то, что достоин конкретно он, несмотря на обручальный браслет на запястье. «Устройтесь в столице. Будет у вас премилый домик и, возможно, собачка». Намек был настолько прозрачный, что я подавила желание треснуть его пьесой по сверкающей лысине. «Собака!» «Что?» — у него округлились глаза. «Собака!» — повторила я. «Уменьшительно ласкательные превращают мужчину в мальчика!» Антрепренер побагровел. «Вон!» — весьма театрально произнес он и для верности вскинул руку. Получилось очень пафосно, но этого ему показалось мало. — Вы, видимо, считаете, что ваша пьеса — верх гениальности. Но это всего лишь женская писулька, на которую не польстится ни один уважающий себя постановщик и ни один серьезный антрепренер. — Ошибаетесь. Я шагнула вперед так резко, что стихия вокруг пришла в движение. Это я скорее почувствовала. У нас в роду были воздушники, управляли ветрами. Должно быть, от них мне и досталось это умение. Тонко чувствовать колебания воздушных потоков даже на другом конце комнаты. Впрочем, это было единственное, что мне досталось, потому что магии во мне не было ни капли. В течение полугода мою пьесу поставит Морец Лар, а вы будете жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Примечание. Морец Самый известный постановщик современности. Его пьесы неизменно отправляются в мировое турне и собирают аншлаги. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Оставив антрепренера с открытым ртом, я вылетела из кабинета в приемную, где секретарь с тонкими напоминающими ниточку усиками тут же подскочил. «Прошу вас, Эри!» — произнес он подхватив мое пальто со старой вешалки, грозящий вот-вот завалиться на и набрасывая его мне на плечи. «Благодарю!» После душного помещения весенняя оттепель окатила промозглой сыростью. Будучи жанкой я привыкла к тому, что в это время у нас все цветет. В столице же только-только сошел снег, обнажая щербатые камни мостовой и серые, потертые после суровой зимы, стены. Небо не расщедрилось даже на пару солнечных лучиков, зато от души разбросало повсюду глубокие лужи, через которые горожанам приходилось виртуозно прыгать. И мне вместе с ними. Моя короткая поездка подходила к концу, поэтому денег на магический общественный транспорт совсем не осталось. Что уж говорить о конном частном извозе. Словно чувствуя, что их дело доживает последние дни, После изобретения Марджем Каэльским универсальной маг-схемы для движения любой повозки, цены они драли такие, что проще было ходить пешком. «Новая постановка!» Словно издеваясь, мальчишка-газетчик скинул руку совсем рядом со мной. «Мариан Море и Лючия Альхейб в главных ролях! Корона де Артур! Главное событие года!» В голове у меня что-то щелкнуло. «Корона де Артур?» Главный театр столицы. Расположен он в самом центре, неподалеку от площади Пяти Львов. Чтобы туда попасть, мне действительно придется нанять экипаж и остаться с шестью галлирами в кармане. Но... А что я, собственно, теряю? «Газету — Газету! — крикнула я, вручая мальчишке монету, которую он немедленно сунул в карман поношенного пальто, а взамен вручил мне листок. Я примостила его поверх пьесы, которую прижимала к груди, и подняла руку. «Экипаж!» «Эрн Гайтон будет завтра. Но не думаю, что до завтра у него получится посмотреть вашу пьесу!» Секретарь, девушка, что, несомненно, внушала надежду, с туго стянутыми в пучок светлыми волосами и в накрахмаленном платье, из-под подола которого выглядывали аккуратные туфельки на низком каблуке, внимательно на меня посмотрела. «Когда я могу ожидать решения?» Она заглянула в записи. «Три... Нет, пожалуй, четыре дня. Хотя...» «Эри Армсвилл, предлагаю договориться так. Чтобы вам не приезжать сюда лишний раз, оставьте свой адрес. Я отправлю к вам посыльного, как только будет принято решение. Хорошо?» Мне захотелось ее обнять. «Честно говоря...» После встреч, на которых от меня либо откровенно хотели избавиться, либо вовсе не принимали всерьез, а чаще и первое, и второе, секретарь-антрепренера в лучшем театре королевства вела себя так, как... как, в общем-то, и должны себя вести цивилизованные люди. «Благодарю, Эри...» — Люмитс, — она улыбнулась. «Я обязательно передам вашу пьесу...» И буду рада, если вы к нам заглянете еще не один раз, как перспективный драматург. Бывают же хорошие люди. Я поблагодарила и, оставив записку с адресом, тепло попрощалась с девушкой. Оказавшись за дверью, закусила губу и с трудом удержалась от того, чтобы не захлопать в ладоши. Стоило ли обивать пороги театров, где на меня даже как на человека не смотрели, чтобы найти понимание в корона де арту? Впрочем, до понимания еще было далеко но общение с эри люмми вселяло надежду равно как надежду вселяло и то что антрепринер взял на работу женщину по мнению большинства мужчин секретарь исключительно мужская профессия потому что здесь нужна внимательность и хорошая память а еще каллиграфический почерк и твердая рука каллиграфический почерк без твердой руки почему-то достаточным навыком не считался. Как бы там ни было, антрепренер Корона де Артур лишён всех этих предрассудков, а значит, у меня есть шанс. Настоящий шанс, что будут смотреть на мою пьесу, а не на то, что я женщина. Исполненная самых чудесных надежд, я вышла из театра и с наслаждением вдохнула напоенный весенней свежестью воздух. Во второй половине дня по-прежнему не распогодилась но то ли стало теплее внутри, то ли все-таки разогрело, потому что сейчас мне даже не хотелось запахнуть пальто. Я осмотрелась и решила прогуляться до площади Пяти Львов. В конце концов, в гостинице мне особо нечего делать, а учитывая тот факт, что придется задержаться в столице еще на три-четыре дня, непозволительная для меня роскошь, обед у меня сегодня все равно отменяется. Ну да и ничего, будет ужин. В конце концов, как говорит матушка, пропустить обед — поберечь фигуру. «Прошу прощения», — остановила я женщину с усталым лицом, за юбку которой цеплялась малышка. «Подскажите, пожалуйста, как быстрее выйти на площадь?» Она хмуро взглянула на меня, но все-таки указала в сторону убегающей вправо маленькой улочки. «Минут пятнадцать ходу. Театр обогнете, выйдите на улицу Гловеля». Дойдете до конца квартала, увидите арку. Благодарю. Арка! Арка, через которую в свое время в барельвицу вступил Даргейн-Завоеватель. Образно говоря, столица началась именно отсюда. Настроение у меня сейчас было самое солнечное. Ведь если получится устроить свою пьесу в коронадо-ртур, возможно, получится переехать в столицу. нет Я безумно любила свой маленький город, где по утрам в окна врывался шум Южного моря. Но это же Борельвица! Здесь я смогу писать и представлять свои пьесы лично, как делаю это сейчас. А еще присутствовать на премьерах. А еще... Эри, спешащий куда-то мужчина, приподнял котелок, извиняясь. Чтобы пройти по узенькой улочке, ему пришлось меня потеснить. Здесь, в центре, все улочки такие. Исключение составляет разве что площадь перед короной Д'Артур. Но оно и понятно. Хотела бы я посмотреть, как к вечернему представлению съезжается весь свет барельвицы. Эри и Эрины в роскошных платьях и Эрны во фраках. Как из распахнутых настиж дверей льется свет, позолотой золотой стекая по гербам на каретах как, возможно, с подножки одной из них спускается Его Величество Гориан Третий. Театр — королевское развлечение. Так всегда говорила матушка. Меня же с самого детства неумолимо тянуло к театру с неудержимой силой. Возможно, именно поэтому я и решилась написать пьесу серьезно. Кипы несерьезного покоились в моем шкафу в доме родительницы и занимали больше полок, чем моя одежда. Одно время у меня все пальцы были синие от чернил, потому что к занятиям в школе для девочек и урокам добавлялись мои вечерние посиделки над пьесами. А однажды я даже натерла пером мозоль, которая не сходила два года. Вдалеке виднелся купол Истрийского собора. В солнечный день должно быть сияющий так, что глазам больно. Я ускорила шаг, улочка увела меня влево и... Передо мной вырос высокий решетчатый забор. Хм, наверное, где-то не туда свернула. Да, точно, была какая-то развилка. Кажется, вон за тем зеленым особняком. Я вернулась назад, шагнула в другой уличный коридор, который оглушил криками торговцев, и сквозь рынок и коротенький перешей клавочек вывел на набережную. Здесь было так же шумно, современные мобильезы гудки клаксонов и ругань конных извозчиков шум заряженных магией двигателей и скрежет колес экипажей сплошной поток транспорта двигался по мостовой почти полностью перекрывая виды на чугунный парапет и реку арки поблизости не наблюдалось и я огляделась в поисках того у кого бы снова спросить дорогу мам мама это же его светлость баррелюийский тихо Я обернулась сначала на худенького мальчика, вытянувшего руку, и только потом увидела мужчину. Он спускался по ступеням, зажатым между колоннами совсем рядом с нами, всем своим видом излучая уверенность и силу. Честно говоря, странно, что колонны в сторону не отпрыгнули, потому что стоявшие на лестнице служащие склонились так, что чудом не сломались пополам. Даже бурлящая толпа притихла, и время как будто замерло. Миг. И меня ослепила вспышка, такой силы, как если бы перед глазами взорвалось солнце, и мир раскололся на части. «Бомба! Это бомба!» Кто-то закричал совсем рядом. Потом этот крик подхватили другие. Но когда я открыла глаза, увидела только ослепительное сияние, заливающее набережную. А еще льва. Золотого. В натуральную величину. Оскалившись, огромный сияющий зверь бил хвостом, а в самом сердце испуганной толпы, под раскрывшейся над ладонью мужчины магической схемой, клубился дым несостоявшегося взрыва. Толпа восторженно ахнула. Мальчик вырвался из рук матери и бросился в обход меня к тому, кого называл его светлостью. «Никола!» Мой взгляд метнулся над его головой, и я увидела падающий наливающийся алым круг. Точнее, схему. Магическую схему, наполненную невероятной силой. «Эй!» — крикнула я. «Там!» Мужчина повернулся ко мне, а я прыгнула за мальчиком, дернула его в сторону. Никола отлетел в руки бегущей к нему матери, а я прямо в его светлость. «Шлёп!» Звуки исчезли, превратившись в глухой гул, словно я провалилась под воду. Алого стало больше, а потом... В него ворвалось золото. Солнечная вспышка полыхнула совсем рядом. Не то в полном ярости, устремленном на меня взгляде, не то отовсюду. Солнца вокруг стало слишком много. А потом оно рявкнуло мужским голосом. «Витари!» И меня спеленало по рукам и ногам. К нам уже бежали полицейи и на их лицах читался неприкрытый ужас. Как если бы это на них сейчас было совершено покушение, а не на того. «Кто, кстати, до этой поры довольно бесцеремонно держал меня за локоть?» Я попыталась повернуть голову и не смогла. «Арестуйте ее!» — последовал короткий приказ, и вся толпа мужчин в форме устремилась... «Ко мне?» «Вы это сейчас серьезно?» Мужчина наградил меня раздраженным взглядом и тряхнул рукой, словно собирался избавиться от мерзкого прикосновения ко мне. Я попыталась открыть рот, но язык тоже меня не слушался «Он что, набросил на меня схему затишья?» «Вот же Сиран!» Примечание. «Сиран. Горная парнокопытная». Конец примечания. «Пока я размышляла о том, что скажу, когда смогу, этому неодаренному интеллектом парнокопытному, меня уже затолкали в полицейский экипаж». Раздался чей-то зычный окрик, и карета тронулась.